Глава 14 Эртруар. А я ректору Вилларду давно говорил, что пора надгробие обновить, пока совсем не рассыпались. Задумчиво произнес Быстров, отзывая защитный купол, которым успел накрыться, когда ее случайно потерял контроль над взбесившейся сущностью. «Заканчиваем». Рявкнул на оглушенных взрывом студентов, ошарашенно пялящихся на меня – «Вы боевики третьего курса или белошвейки? Сколько можно сопли жевать? Единственная девушка уже справилась с заданием. А вы что, трех мертвяков упокоить не можете? Значит, вам и трех выходных в месяц много. Кто не сдаст мне артефакты в течение двух минут, все выходные до конца учебного года будет ходить на учение с другими курсами. А на практику всей группой поедете к эльфам, в аграрную академию. Будете учиться лопатой махать на поле с картошкой». Хоть я и не сторонник угроз как способа мотивации в педагогическом процессе, сейчас не мог не отметить его эффективность. Все артефакты вернулись в коробку даже быстрее, чем я ожидал. Профессор Эртруар, а мне точно засчитают сегодняшний выход в счет следующих учений? Поинтересовался некромант, отправляя у мертвия, чьи могилы я случайно уничтожил, самозакапываться на другой конец кладбища. Я хотел Агню на романтическое свидание пригласить. Два года назад мне пришлось немного поработать богиней любви, помогая Леониду и подруге Белодонны сблизиться. «Да. Напомни сообщить твоему куратору, что следующее занятие ты уже отработал». Ответил некроманту и потом уже повернулся к группе. «Свободны». Боевики, внешне напоминающие грязевые кучи, наперегонки поспешили в общежитии отмываться дождавшись, когда последний студент покинет кладбище, обновил защитный контур, настроив так, чтобы никто из его обитателей снова не сбежал. Прежде чем идти к себе, я заскочил к дерзкому колодцу. Местная достопримечательность с удовольствием поглощала излишки моей магии, успевая жаловаться на ленивых студентов, желающих только зачета на халяву. Когда боги создали наши семь миров, в каждом они оставили особый дар — Первому миру достался живой магический источник, второму — камень истины, из которого эльфы для удобства сделали кольцо. В седьмом мире по легендам хранилась книга желаний. Еще два дара считались утерянными, но, как по мне, их просто спрятали понадежнее, дабы внимания не привлекать. А вот демонам от богов досталось предвидение. Загвоздка была в том, что в отличие от остальных даров — Этот был нематериальным и сам выбирал себе хранителя. Ко мне, например, дар начал присматриваться, когда я был совсем мальчишкой. Одним из первых моих видений была смерть наших с Самаэлем отцов. Когда же дар перешел ко мне окончательно, я стал искать способы от него избавиться. Он оказался сильнее, чем я ожидал. Мне постоянно приходилось его сдерживать, чтобы видения не возникали неподконтрольно, Ведь то, что я видел, всегда сбывалось. Мой резерв тоже вырос настолько, что первый портал я открыл еще в 15 лет и продолжал увеличиваться до сих пор. Какие только способы сдерживания силы я не перепробовал за сотню лет. Пока самым эффективным и одновременно простым средством являлась красавка — растение, притупляющее силу демона. Я добавлял ее в табак, реже в зелье. Достав из пачки последнюю сигарету, сделал мысленную заметку пополнить запасы в ближайшее время. С трудом, подавив желание сиюминутно устроить белодонний разбор полетов по поводу выбора кавалера на новогодний бал, отправился в свой преподавательский домик. «А я, значит, тут проездом в столице. Дай думаю, к ректору Вилларду заскочу, поинтересуюсь успехами доченьки. Узнаю, не разнесла ли она еще с подружками академию». «А тут деканы и без белочки с этим неплохо справляются», — усмехнулся Самаэль, развалившись на диване в гостиной. «А я говорила, Лилит, что студенты даже тебя с твоей хваленой выдержкой до срыва доведут». «Пока с этим успешно справляется твоя дочь», — честно признался другу. «И что на этот раз?» Она собралась на зимний бал. На лице владыки отразился сложный мыслительный процесс». Пока не понял, что в этом такого. Больше информации давай. С одногруппником. А одногруппник у нас кто? Оборотень. Совершеннолетний? Третий курс, ясен пень, тут уже все совершеннолетние, кроме Белодонны. Это ты по меркам демонов считаешь, а по меркам ведьм, которой она также является, Белочка уже совершеннолетняя. Когда Беладонна объявила родителям, что собирается поступать в столичную межграничную академию вместе с подругами, ей пришлось пройти ритуал, который проходят ведьмы ее возраста. Мы с Сэмом сомневались, что она сможет, ведь крови демонов в ней три четверти против четверти крови ведьм. Тем не менее, ритуал признал принцессу демонов совершеннолетней ведьмой. Старший брат Беладонны Люциус страшно бесился по этому поводу, ведь ему, как чистокровному демону, своего совершеннолетия предстояло ждать еще 18 лет. Правда, расстраивался он недолго. Уже на следующий день его видели в клубе в компании двух симпатичных сукубов близняшек Вот только и ипостась Белки до сих пор меня не почувствовала как свою пару. «Зато твоя уже три года бесится. Вон даже кладбище взрывает почем зря» уколол меня Самоэль. «И какой у тебя план по устранению соперника?» «Пока не знаю. Была мысль случайно поломать его перед балом. Но Беладонна сразу поймет, в чем дело, и не простит за то, что сорвал ей свидание. Да и регенерация у парня хорошая. А упорство не занимать. Он и на костылях из лазарета прескачет. «Вот ты дракон на соломе. И сам на свидание девчонку не зовешь, и другим не даешь» а ты бы ее пустил с другим. Знай, чем заканчиваются эти самые свидания. Огрызнулся я. Нет, конечно, за кого ты меня принимаешь, — возмутился Самаэль. Я от ее матери, пусть и не знал тогда, что Лилит, моя пара, всех желающих яйца подкатить отваживал. И не зря, как оказалось. Ну и поскольку хорошего студента я без причины калечить не хочу, остается только не пускать белку на бал под надуманным предлогом. Вздохнул я, понимая, что вариант так себе. Она тебе не простит, подтвердил мои мысли Владыка демонов. Но есть другой способ. Самаэль сделал театральную паузу, хитро прищурив серебристые глаза. Я выгнул бровь своим видом, демонстрируя, что весь внимание. Нужно сделать так, чтобы добала этот оборотень, встретил свою пару.